Глава 24. Всю дорогу меня трясло. Я забилась в угол кареты и обхватила себя руками, пытаясь успокоиться. Заметив это, Дриан моментально укутал мне плечи и мягко привлек к себе. Все уже позади. Я знаю, кивнула я. Просто... Просто это тяжело. Спокойно поддержал он. Не переживай. Меня также колотило от первого трупа. «В Академии этому не учат». Я недоверчиво посмотрела на начальника департамента магического контроля, ошарашенное признанием. Полутьма сгладила черты лица, сделав их мягче. И я легко могла представить вчерашнего выпускника Академии, потрясенного увиденным. «Что?» — улыбнулся он. «Как ты вообще оказался в департаменте?» — спросила я. Дарьян нахмурился, я вздохнула и отвернулась досадуя на то, что осмелилась спросить. Гварда Шелли не из тех, кто откровенничает с девушками. Особенно, если девушка-авантюристка и вчерашняя преступница. Я поссорился с отцом на четвертом курсе. Он вдруг нарушил молчание. Из-за девушки. По мнению моих родителей, она была недостойна наследника герцога Фостера. Я настаивал. Отец лишил меня содержания. Прошение о стипендии мне отклонили. Несмотря на высокий магический потенциал, я не блистал знаниями. В ректорате вспомнили ту самую историю с сессией на младших курсах. И тогда ко мне пришел маркиз Сандриге. Он работал в департаменте и вербовал таких, как и я. Предложил мне оплатить учебу взамен на работу в департаменте. Особого выбора у меня не было — Вот я и согласился. И не прогадал. Возможно. А возможно, я просто слишком дешево продал свою душу. Мы приехали. Дариан вышел и, невзирая на мои возражения, опять подхватил меня на руки. Я легко взбежал на крыльцо и пронес в мою спальню. Пабло, лежащий на кровати практически в обнимку с Корвином, вскочил и удивленно тякнул. Ворон раскаркался, выражая возмущение. «Только вас там не хватало», — сообщил фамильяром Шелли, аккуратно опуская меня в кресло. «Посиди. Я наберу ванну». «Я и сама могу». Я встала и охнула, голова закружилась. «Осторожно!» Дариан удержал меня за плечи и снова усадил. «Я открою воду и вернусь». «Говоришь так, словно я не справлюсь одна», — улыбнулась я. Он не ответил. Прошел в ванную комнату а я откинулась на спинку кресла и прикрыла глаза. В памяти сразу всплыло полыхающее, как факел тело, в носу запершило от Гарри, а плечи сдавило ледяными тисками. Я выдохнула и все-таки встала. Пошатываясь, добралась до двери в ванную и столкнулась на пороге с дыряном. Так плохо. Он с тревогой всматривался в мое лицо. Как ты догадался? Я попыталась улыбнуться, но улыбка вышла кривой ты очень бледная он провел ладони по моей щеке отступил сама справишься или помочь что ты же не собираешься купаться в одежде верно выдохнула я сама справлюсь надеюсь я буду в комнате если что зови он отступил позволяй мне войти прикрыл за собой дверь. Я доковыляла до огромной ванны, уже наполовину заполненной водой, от которой шел пар. В академии нас учили, что лучшее средство после атаки поднятых из могилы — окунуться, смывая себя остатки магии смерти. Голова болела, а плечи там, где в меня впивались пальцы умершего, соднили. Подавив желание залезть в ванну как есть, я все-таки сняла себе платье. Страх уступил место апатии и мне понадобились все силы, чтобы перелезть через белоснежный бортик и рухнуть в восхитительно горячую воду. Пар окутал меня, делая мир вокруг нереальным. Жар от воды разлился по телу, подпитывая огонь в крови. Я не знаю, сколько так просидела. Очнулась, когда поняла, что вода остыла, а кожа покрылась мурашками. Трясясь от холода, я выползла из ванны и завернулась в огромное пушистое полотенце, любезно оставленная на бортике лорда Машели. Хозяин дома так и сидел в кресле. Правда, теперь перед ним стоял сервировочный столик. При виде меня Дариан поднялся и подошел вплотную. «Все в порядке?» Он внимательно всматривался в мое лицо. «Да». Я вдруг поняла, что стою перед ним, завернутая в махровую ткань. Но это, похоже, не волновало начальника департамента магического контроля. «Халат на кровати», — проинформировал он. «И я приказал принести чай». «Только чай?» — поинтересовалась я. Дариан усмехнулся. «Не только. Еще и Ром. Но тебе!» — он вдруг легонько щелкнул меня по носу. «Его нельзя?» «Почему это?» — запротестовала я, оскорбленная такой несправедливостью. «Чтобы запомнила, что нельзя лезть к поднятым трупам, неподготовленной» проворчал Дриан, подхватывая с кровати халат и накидывая чернильный шелк мне на плечи. Иди, пей, пока не остыл. Можно и подогреть. Тогда он будет не таким вкусным. Дриан протянул мне чашку с золотистым янтарным напитком, в котором кружилась долька лимона. Я глотнула. Приторная горячая жижа обожгла рот, огнем разливаясь по горлу. Ром мне все-таки налили. «Что это?» — выпалила я, прокашлявшись. «Горячий сладкий чай с лимоном и ромом». Дрянь он взглянул на меня. «Что-то не так?» «Попробуй!» — я протянула ему чашку. Он осторожно отпил и скривился. «Да, с сахаром я переборщил». «Переборщил? Сколько ты туда бухнул?» «Где-то половину». Он указал на пузатую сахарницу. Хорошо не всю. Она была заполнена наполовину. Дриану удалось сохранить серьезное выражение лица, а я рассмеялась. Ты невыносим. Мне говорили. Он потянулся за чайником. Подлить? Было бы неплохо. Я протянула чашку. Присела на край кровати, отпивая приторно-сладкий напиток, маленькими глотками взглянула на Дриана. Спасибо. За что? За все. Тебе не обязательно возиться со мной. Может, мне это доставляет удовольствие? Извращенец. Он с улыбкой отсылитовал мне бокалом и опорожнил его в один глоток. Разговор не клеился. Я слишком устала. Адриан, видя мой осоловевший взгляд, предпочел промолчать. Он устроился в кресле, корвен спикировал на спинку, а Пабло свернулся около меня калачиком, подпитывая своей магией. Несмотря на молчание, в комнате было уютно. Да, пожалуй, это слово подходило больше всего. Почесывая Лиса за ухом, я чувствовала задумчивые взгляды, которые бросал на меня лорд Ушель. «Ложись спать», — посоветовал Дариан, когда я отставила чашку. «А ты?» Вопрос вырвался сам. При мысли о том, что мне придется остаться одной в темноте, меня начинала охватывать паника. «Я побуду здесь», — пообещал он, вытягивая длинные ноги. «Столько, сколько нужно». «Но тебе же завтра в департамент», — робко возразила. «Я чувствую, что вторгаюсь в чужую жизнь». «Отчеты привезут сюда». Беспечно отмахнулся начальник департамента. «К тому же мне завтра необходимо прописочить сотрудников, так что ночной дискомфорт придаст моей речи необходимый настрой». «А когда ты арестуешь Дигари?» «За что?» «За...» «Я выдохнула». «Убийство». Дырян пожал плечами. «Не вижу смысла в его аресте». Но он поморщился, словно от зубной боли. «Фейт, подумай сама, когда бы он успел?» «Забрать дочь из больницы, выслушать признание, найти того, кто сможет убить?» «К тому же так профессионально». «Нет, девочка моя» мы все-таки разворошили осиное гнездо. Я не знаю, что в этот момент потрясло меня больше, что он так легко рассуждал обо всем или его обращение ко мне. Девочка моя. От этих слов на душе стало тепло. Я смущенно потупилась и сразу охнула. Увлекшись собственными переживаниями, я перестала гладить лиса, и он прикусил мне руку. Ощутимо так прикусил, выхватывая из радушных грез. «Пабло!» Я подскочила и мстительно согнава фамильяра с кровати. Он фыркнул, но спорить не стал. Мрачно взглянул на сидевшего в кресле мужчину и выразительно оскалился. «Дурак!» — прокаркал ворон. «Корвин, только тебя сейчас не хватало!» Прикрикнул на него Дриан. «Страшно! Аж жить!» Ворон картинно закатил глаза. Лорд Ошелли щелкнул пальцами И ворона сдуло ветром со спинки кресла. В буквальном смысле. Безобразие! Возмутился фамильер, подхватывая воздушный поток и взлетая на карниз. Побереги свое карканье для других. Меня оно не впечатляет. Отозвался Дариан, подходя ко мне и отбирая чашку. Фейд, ложись спать. Сам опять устроился в кресле, подвесил над головой магический огонек и притянул одну из книг. Лежавших на тумбочке. Спорить я не стала. Послушно легла в кровать, но сон все не шел. Стоило закрыть глаза, перед ними проносилось безжизненное лицо Иена, превращающаяся в полыхающий факел. Стремясь избавиться от воспоминаний, я ворочалась боку на бок, стараясь сделать это незаметно для охраняющего мой покой начальника департамента. Тихий вздох. Дал понять, что мельтешение все-таки заметили. Чувствуя себя маленькой девочкой, желающей обмануть строгого родителя, я зажмурилась и постаралась дышать ровно. Не помогло. Нелеслышный смешок раздался над ухом, а потом матрас прогнулся под тяжестью тела. Я подскочила и распахнула глаза. — Так и знал, что ты не спишь, — улыбнулся Дриан. Устраиваясь поверх одеяла и осторожно привлекая меня к себе. Я и опомниться не успела, как моя голова покоилась на его плече. Так же легче, правда? Прошептал мой искуситель, прижимаясь губами к виску. Приличия требовали возразить, но в объятиях было уютно. Глаза слепались, и я предпочла проигнорировать приличие и уснуть уткнувшись лбом в грудь лорда о